Благодарности. Мне посчастливилось учиться в Шотландии, где образовательная система позволяет изучать и гуманитарные, и естественно-научные предметы вплоть до университета. Мне нравились и те, и другие, и меня паны не завораживают открытия в области науки и техники. И все же, в основном я занимаюсь художественной литературой, хотя и стараюсь писать правдиво. Но с детективами проще, когда не знаешь каких-то реалий, можно выдумать. А при работе над научно-популярной книгой мне нужна помощь, и, к счастью, мне помогли. Прежде всего, я в огромном долгу перед экспертами в области дисциплин, дисциплина, которых здесь писала. Это великая удача – соприкоснуться с их воодушевлением, позитивным настроем, с глубиной их понимания профессии, с готовностью держать удар. Некоторых из них я знала и эксплуатировала годами. С некоторыми познакомилась недавно. Но о работе над книгой не могло быть и речи, если бы не щедрость, с которой они делились своими временем и знаниями. Поэтому спасибо вам, Питер Арнольд, Майк Берри, Сью Блэк, Ниам Ник Дейт, Ангус Маршал, Фиона Рейт, Джилл Талли, Кэтрин Твидди, Уэлл Томлинсон, Каролина Уилкинсон, Роберт Форест, Мартин Холл и Дик Шепард. С самого начала большую помощь и поддержку оказывала Кирти Тапивала и ее коллеги из Wellcome Trust, создавшие мне королевские условия, чего стоит хотя бы доступ к личным записям Бернарда Спилсбери или невероятное количество выпитого у них кофе. «Первоклассные исследователи обеспечили меня всей необходимой информацией. Анна Бейкер и Нед 3 проявляли терпение и профессионализм. Я бы не написала эту книгу без их помощи, но всю ответственность за возможные ошибки несу только я сама». Больше всего я признательна Эндрю Франклину, генеральному директору издательства Profile. Он был первым, кому пришла в голову эта безумная идея. А также моему редактору Сесили Гейфорд. Ее усилий с лихвой хватило бы, пожалуй, на десяток книг. Сесилии, у меня в голове не укладывается, что ты ни разу не повысила голос. Я бы на твоём месте не выдержала. И, наконец, спасибо моему литературному агенту, неутомимой Джейн Грегори, на которую всегда можно положиться, и моей семье, которая всегда со мной во всех нуждах.